Солнце. Когда в предместьях старинных, где у окон с решеткой ставень, чтоб скрыть тайну страсти мокон, вдруг солнце застучит своим лучом двойным по хлебу, по лугам, по крышам городским, игре таинственной я предаваться буду. Созвучья редкие, я вынюхав повсюду, Хромая по строкам, как бы по мостовой, Я буду гнать стихи, таимые мечтой. Кормилец, солнышко, враг немочи и боли, Как розы ты стихи выращиваешь в поле, Как пар заботы прочь ты гонишь к небесам, Как ульям даруешь обильный мед мозгам, Коллег на костылях ты в миг омоложаешь. Их сладкой радостью, как дев, ты награждаешь, Прикажешь и посев родиться или умрет В бессмертном сердце, где желание цвесть живет. Когда же в города ты, как поэт, не сходишь, Все низменное ты, луч солнца, благородишь. Без суеты и слуг ты царствовать готов В палатах всех больниц, в палатах всех дворцов.